Издательство Бамбора. Океан книг. Кэролайн Куни. Ключ к прошлому. Посвящается моему зятю Марку Занерди, водителю гоночной машины, лицо на пакете молока. Юбилей компании помощи молокозавода по нахождению пропавших детей. Нью-Джерси. Сегодня отмечают юбилей компании молокозавода Flava Dairy, в ходе которой на пакетах молока печатали фотографии пропавших детей. В рамках этой компании в течение месяца на полпинтовых пакетах молока, предназначенных главным образом для школьных столовых, а также продававшихся в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси и в Новой Англии, печатали фотографию пропавшего ребёнка. Компания была прекращена после жалоб некоторых родителей, считавших, что фотографии оказывают негативное воздействие на психическое состояние их детей. Представитель молокозавода Flava Dairy напомнил общественности, что данная кампания имела определённый положительный результат. 13 лет назад во время покупок в ТРЦ у семьи исчезла трёхлетняя Дженс Спринг. Очевидцы утверждали, что видели девочку с молодой, неопознанной женщиной. Девочку найти не удалось. Семья Спринг надеялась, что их дочь разыщется, и её родители разрешили напечатать её фотографию на молочных пакетах. 15-летняя Джен Спринг увидела фотографию на пакете и узнала на ней себя. Похищенная девочка выросла под именем Дженни Джонсон, в семье, проживавшей в обеспеченном районе небольшого города в штате Коннектикут. Судя по всему, её похитила Ханна Джавинсон, ставшая членом секты и получившая определённую известность благодаря тому, что её родители Фрэнк и Миранда выкрыли её из секты. Однако после этого Ханна снова вернулась в секту, и родители больше о ней не слышали. Зачем Ханна Джавинсон выкрала Дженс Принг по сей день остаётся загадкой. После того, как Ханна украла девочку, она скорее всего начала паниковать и решила поехать к родителям, с которыми к тому времени не поддерживала контактов уже несколько лет. Она позвонила им и заявила, что девочка её дочь, и, соответственно, их внучка. Она привезла им девочку, попросила её воспитать и исчезла в неизвестном направлении. Супруги Джавинсон, чтобы избежать преследования со стороны секты, а также контакта со своей дочерью поменяли место жительства и изменили свою фамилию на Джонсон, а имя девочки на Дженни. После того, как Дженни Джонсон узнала себя на фотографии на пакете молока, она вернулась в семью Спринг. Проведённые полицией и ФБР поиски Ханны Джавинсон не увенчались успехом. Семьи Джонсон и Спринг отказались как-либо комментировать приведённую в этой статье информацию. Представитель Flava Dairy заявил, что компания гордится своим вкладом в успех поисков Jens Spring.